глава 45мес ну привет мелкая я осторожно опустился на корточки аккуратно подбираясь к мастеру кайдана ребенокок был очень рад возвращению своего оружия, но радость с девочки слишком явно перебивали страх и осторожность так много незнакомых людей нервировали и пугали ее. «Я друг твоего...» Тут мне пришлось вопросительно уставиться на отпрыска клана Умбрайя и ментально поинтересоваться, кто ты для неё? Друг? Брат? Дядя? Вообще, я думаю, если бы не Севен, малышка и носа бы не высунула во двор, даже несмотря на радость от возвращения своего оружия. Но этот пернатый ящер на всех встречных женщин действовал примерно одинаково, вызывая восторженный писк и желание потискать за пёрышки. Лаля себя точно так же вела и до сих пор, при первой же возможности, с удовольствием обнимает зверя. Теперь вот эта маленькая Ха. мастер. «Папы!» — опередила девочка. Я чуть воздухом не подавился и укоризненно глянул на Кайдена. «Серьезно? И как он потом со своей дочурой взаимодействовать собирался?» «Я же говорил тебе, что я не папа, а просто Кай» страдальчески прижал кошачьи уши к голове белый меч, быстро подхватывая пискнувшую девчушку на руки и звонко целуя в щеку. Та сразу запищала еще громче, засмеялась, прямо-таки лучась довольством. И пустила очищенную скверну прямо через кожу, поверх каналов. Абсолютно так же, как любой ребенок-мастер в нашей родной призме. «Я даже слегка ностальгически улыбнулся, глядя на это привычное зрелище. Да, вот так и должно быть!» «Папа!» — упрямо повторила девочка, заставив парня тяжело вздохнуть. «Ей мама говорила, что отец девочки сильный и добрый артефакт, который когда-нибудь придет и заберет ее», — объяснил кайдан «Чуть-чуть подрастет, тогда и будем м -м, корректировать терминологию». Эт... «Чего она?» — вдруг каким-то напряженным голосом спросила Лали. Они с Крыксом до сих пор так и не слезали с антигравы и сидели там по обе стороны от закрепленной у люка клетки, точно два хомячинах сородича. Золотистая хомячиха настороженно вытягивала шею и осматривалась, и эта парочка как нарочно полностью копировала ее позу. Даже носами все трое шевелили одинаково. Я еще раз оглянулся на маленького мастера, на оператора, если говорить здешними словами. Всмотрелся в структуру ее ауры, в энергетику и внутренне выдохнул. Ничего общего. Слали. Все-таки мой маленький хомячок — обычный человек. С моей неспособностью быть полноценным оружием это даже радует. «Ой, ой, еще...» «Пушистики!» — воскликнул ребёнок при виде трёх принюхивающихся грызунов. Даже я отметил комичность ситуации. «А ты странный!» — выдала девочка, обращаясь уже ко мне. «Почему?» — спросил, между прочим, не я. Спросила Лали. «Все пушистые, а он гладкий!» С умным видом изрекло маленькое недоразумение. <смех> Неизвестно, чему обрадовался Крыкс. «Кстати, оказавшийся совсем не цвирком или крысой, как мне изначально казалось. Пока мы были в перепечках, его сестра показала мне насекомое, чье имя носил этот проныра. Да, действительно, что-то среднее между муравьем и тараканом, ужасно шустрое, практически неистребимое, жрет все подряд». Даже железо прогрызает термит несчастный. И пока бежит по своим делам, безобидный такой. Щелчком раздавить. Но только прицелишься. Этот монстр одновременно высовывает спереди жвалы, сзади жало, да еще ядовито-вонючее облако выстреливает в лицо. А еще эти вредители живут гнездами и отчаянно защищают сородичей и территорию от любого нападения. Выкурить семейство крыксов, поселившиеся у нас под раковиной или вентиляцией, практически невозможно. Только если вместе с домом взорвать. Воинственные патриоты на мою голову. У Лали в Наре, по ее словам, эти гады живут не только возле люка, но и в каждом воздуховоде. Ибо при нападении воняют они «уй-нёнь», эту самую таинственную «уй-ню», очень не любит споры чернухи и поэтому не лезет туда, где ею попахивает. — Это ты верно сказала. лали наконец, спрыгнула с антиграва и сняла с него клетку хомячихи. Девушка как-то подозрительно быстро расслабилась и даже подошла ко мне, чтобы приласкаться, подлезть под руку, поцеловать куда-то в шею. — Очень гладкий везде. Мне нравится. — Ой, это твой папочка. Спросил бы это взрослый, звучало бы пошло. Но ребёнку простительно и даже слегка умилительно. э нет, он мой!» Тут Лаля всерьёз зависла. Потом тряхнула головой и решительно закончила. «Он просто мой!» И стиснула меня обеими руками поперёк туловища, словно я собирался прямо сейчас ускакать от неё в тундру, как свободолюбивый северный олень. Я вроде и не против, но в одной руке у неё всё ещё было кольцо, на котором висела клетка хомячихи, и той наши обнимашки не понравились. Цапнуть при этом зверюга попыталась меня а не виновницу неудобств. Или не цапнуть, откусить кусочек. Зверушка уж больно усердно старалась достать меня тоненькой когтистой лапкой. Даже пыхтела от напряжения. Это смотрелось бы очень мило, если бы я не знал о ее токсичных иглах и острых зубах. «Пойдемте в дом», — прервал странную сцену Кайден. «Я покажу, что уже успел собрать по поводу поиска Ланса. Думаю, и в отношении наших малышей пригодится». «И ужинать пора опять же, да, мелкая?» «Тетя Лаля обещала тебе яйца шушпанчиков, сколько захочешь». И хитро стрельнул глазами в мою девушку. «Вот жучара, а еще белый мечумбрая Теперь я верю в искренность возмущения тараканьего тезки». «А, я тебе говорил, что хмырен!» Не постеснялся напомнить Крейгс, что-то там уловив в едва заметном движении моих поджатых губ. «А, «Я уверен, у него дома похлеще, чем у некоторых породистых артефактов, а он всё прибедняется и таскает наши ресурсы». «Не жадничайте!» — в голосе всё ещё обнимавшей меня лали проскользнули удивительно благодушные нотки. Хм, «Хомяк решил пожертвовать запасами?» хм, «Где? Какая тварь? В смысле, мра! Сдохла!» «Добро пожаловать в наше скромное жилище!» «Места не так уж много, но не думаю, что кого-то это сильно волнует». Кайден прошел через дворик мимо маленького пруда с живыми организмами и открыл дверь одноэтажного строения, похожего на слегка приплюснутый сверху мяч. «Ух ты ж, выдала Лаля. «А где тут скромная-то?» я говорил!» «Да тьфу на тебя, крикс Слышали, усвоили, не повторяйся!» Но я действительно ожидал чего-то такого. Все-таки Кайден — непростое оружие, а отпорск клана Умбрайя. А эти белые мечи за сотни лет генетического отбора научились генерировать не только силу, но и пафос. Впрочем, в данном случае этот пафос оказался на удивление уютным.